Глава десятая. Система запирательства. Пора было прекратить прения сторон. Председатель велел подсудимому встать и обратился к нему с обычным вопросом. Подсудимый, имеете ли вы что-нибудь добавить в свое оправдание? Человек стоял на месте, комкая свой безобразный колпак, и, казалось, не слышал вопроса. Председатель повторил еще раз. На этот раз человек услышал. Видимо, до его сознания дошел смысл сказанного. Он сделал такое движение, словно только что проснулся, огляделся по сторонам, обвел глазами публику, жандармов, защитника, присяжных, судей, положил свой чудовищный кулак на деревянный барьер, находившийся перед его скамьей, еще раз огляделся по сторонам и вдруг заговорил, устремив взгляд на товарища прокурора. Это было настоящим извержением. Слова вылетали у него изо рта бессвязно, стремительно, отрывисто и теснили друг друга, словно хотели вырваться все одновременно. Он сказал «Вот что! Я был тележником в Париже и служил у господина Балу. Это тяжелое ремесло. В тележном деле всегда работаешь на вольном воздухе, во дворах». Если попадется хороший хозяин, то под навесом, а в закрытом помещении никогда, потому что для этого, понимаете ли, требуется много места. Зимой до того промерзнешь, что бьешь рука об руку только бы согреться. Но хозяева этого не любят, по-ихнему это лишняя проволочка времени, орудовать рудовать железом, когда мостовая насквозь промерзла, дело нелегкое, тут быстро надорвешься». На этой работе и молодой становится стариком. В сорок лет ты конченый человек. А мне уже стукнуло пятьдесят три, и приходилось трудно. Да и потом, в Париже нехороший народ. Старый хрыч, старый дурак, только и слышишь, как дело к старости подойдет. Я стал зарабатывать не больше тридцати су в день. Мне платили дешевле дешевого, хозяева пользовались тем, что я стар. Правда, у меня была дочь-прачка, стирала белье на речке. Она тоже немного прирабатывала. И вдвоем мы все-таки кое-как перебивались. Но и ей приходилось нелегко. Целый день по пояс в бодье, ветер прямо в лицо. Мороз, не мороз, все равно приходится стирать. У иных белья малые, они не могут ждать подолгу. А если не выстираешь в срок, потеряешь заказчиков. Доски в бадье сколочены плохо... Брызги так и обдают вас со всех сторон, юбка промокает снизу доверху, все мокро насквозь. Она работала и в прачешной, и в приюте красных сирот, где вода идет прямо из кранов. Там не приходится стирать в бодье, Стираешь под краном, а полощешь рядом в лохане. Помещение закрытое, и не так мерзнешь. Зато от горячей воды валит густой пар, а это очень вредно для глаз». Она, бывало, придет вечером, часов около семи, и сразу завалится спать. Уж очень сильно она уставала, муж ее бил. Она умерла. Не было нам счастья в жизни. Честная была девушка, не бегала по танцулькам. Такая уж смирная уродилась. Помнится, мне был вторник на масляной неделе, а она все равно легла спать в восемь часов. Вот оно что! Думаете, вру? Спросите, кого хотите? «Да что я, спроси, текий я дурень, ведь Париж что омут? Кто знает там дядюшку Шанматье. А все-таки я вам опять скажу про господина Балу. Вот съездили бы вы к господину Балу, а то я не понимаю, что вам от меня нужно». Подсудимый умолк, но продолжал стоять. Все это он проговорил громким, хриплым, грубым, осипшим голосом, очень быстро, с каким-то наивным и диким раздражением. Один раз прервал себя на полуслове, чтобы поздороваться с кем-то, сидевшим в публике. Все свои выкрики, явно неожиданные и для него самого, он сопровождал таким жестом, какой делает дровосек, раскалывая полено. Когда он кончил, слушатели засмеялись. Взглянув на публику и видя, что всех охотят. Он, не понимая причины этого смеха, тоже засмеялся. Это было страшно. Председатель, человек участливый и благожелательный, взял слово. Он напомнил господам присяжным, что ссылка на упомянутого Балу, бывшего тележного мастера, у которого будто бы служил подсудимый, совершенно бесполезна. Он обанкротился, и разыскать его так и не удалось. Затем, обращаясь к подсудимому, он попросил внимательно выслушать его слова и добавил «Вы находитесь в таком положении, когда вам следует хорошенько поразмыслить. Над вами тяготеют серьезнейшие обвинения, могущие повлечь за собой самые тяжелые последствия. Подсудимый, я обращаюсь к вам в последний раз». И призываю вас в ваших же интересах точно ответить на следующие два вопроса. Во-первых, действительно ли вы перелезли через стену Левады Пьерона? Действительно ли сломали ветку и украли яблоки? Другими словами, совершили кражу с вторжением в чужие владения. Во-вторых, действительно ли вы являетесь освобожденным каторжником Жаном Вальжаном? Отвечаете, да или нет? Подсудимый тряхнул головой с видом смышленого человека, который отлично все понял и знает, что ответить. Он открыл рот, повернулся к председателю и сказал «Для начала...» Потом посмотрел на свой колпак, посмотрел на потолок и замолчал. «Подсудимый...» — строгим тоном снова начал товарищ прокурора. «Будьте осторожны...» Вы не отвечаете ни на один из обращенных к вам вопросов. Ваше смущение изобличает вас. Совершенно очевидно, что ваше имя не Шан-Матье, что вы каторжник Жан-Вальжан, укрывавшийся вначале под именем Жана-Матье, девичьим именем вашей матери, что вы были в Оверни и что вы родились в Фавероле, где были подрезальщиком деревьев». — Совершенно очевидно, что вы перелезли через стену Левады Пьерона и совершили кражу спелых яблок. Господа присяжные войдут в рассмотрение этих фактов. Подсудимый уже сел, но когда товарищ прокурор замолчал, он внезапно вскочил с места и крикнул. — Вы злой человек, очень злой. Вот что я хотел сказать. Только сначала я растерялся. Я ничего не крал. Мне и поесть случается не каждый день. Я возвращался из АИ, шел после проливного дождя. Земля была совсем желтой, везде лужи. Только на краю дороги из песка торчали травинки. Я нашел на земле обломанную ветку, на которой были яблоки, и поднял ее. Знал бы я тогда, что с ней беды не оберешься, не поднял бы. Вот уже три месяца, как я сижу в тюрьме, и меня таскают по судам. Больше я ничего не могу сказать, а на меня все наговаривают и твердят отвечать. Он и жандарм, он, видно, славный малый, толкает меня под локоть и шепчет «Да отвечай же!» А я не умею все как следует объяснить. Я ведь совсем не ученый, я бедный человек. Зря вы этого в толк не возьмете. Я ничего не крал. Я поднял то, что валялось на земле. Вы говорите Жан Вальжан, Жан Матье. А я и знать не знаю этих людей. Это должно быть крестьяне, а я работал у господина Балу на госпитальном бульваре, и зовут меня Шан Матье. Очень уж вы хитрые, если знаете, где я родился. А я сам-то этого не знаю. Ведь не у всякого есть свой дом, чтобы там родиться, а оно было бы неплохо. Я думаю, мои отец с матерью бродяжничали. По правде сказать, мне и самому это неизвестно. Когда я был мальчиком, меня звали Малышом, а теперь кличут Стариной. Вот и все мои имена, хотите верьте, хотите нет. Я жил во Оверни, жил в Фавероле. Ну так что же из этого, черт побери? Разве нельзя жить во Оверни или в Фавероле, не побывав при этом на каторге? Говорят вам, я ничего не крал, я дядюшка Шанматье, я работал у господина Балу, не бродяжничал, а проживал на квартире. Надоели мне ваши глупости, и все. Что это вы все накинулись на меня, точно с цепи сорвавшись? Продолжая стоять, товарищ прокурора обратился к председателю. — Господин председатель, ввиду сбивчивых, но весьма искусных запирательств подсудимого которому очень хотелось бы прослыть дурачком, что ему не удастся. Об этом мы предупреждаем его заранее. Мы обращаемся к вам и к суду с покорнейшей просьбой вновь пригласить сюда арестантов Брэве, Копшая и Шенельдье, а также полицейского надзирателя Жавера, чтобы в последний раз снять с них допрос касательно тождества личности подсудимого с личностью каторжника Жана Вальжана. «Я вынужден заметить господину товарищу прокурора», — ответил председатель, что полицейский надзиратель Жавер, призванный служебными обязанностями в главный город соседнего округа, покинул судебное заседание, и даже наш город немедленно после дачи показаний. Мы разрешили ему это с согласия самого господина товарища прокурора, а также защитника подсудимого. «Совершенно верно, господин председатель», — продолжал товарищ прокурор, — «ввиду отсутствия сьера Жавера, я считаю долгом напомнить господам присяжным слова, произнесенные им в этой самой зале несколько часов назад». Жавер — человек, пользующийся всеобщим уважением, суровый и безукоризненный честностью. Он возвышает свою, пусть скромную, но весьма важную службу. Вот вкратце его показания. Я не нуждаюсь ни в отвлеченных догадках, ни в вещественных уликах, чтобы опровергнуть запирательство подсудимого. Я сразу узнал его. Этого человека зовут не Шан-Матье. Это бывший каторжник Жан Вальжан, опаснейший негодяй. По истечении срока наказания его освободили крайне неохотно. Девятнадцать лет он отбывал каторжные работы при углубляющих его вину обстоятельствах. Пять или шесть раз совершал попытки к бегству. Помимо кражи у малыша Жарве и на Пьерона, я подозреваю его еще в краже, совершенной у его преосвященства — покойного Епископа Динского. В бытность мою помощником надзирателя на Тулонских галерах мне случалось видеть его очень часто. Повторяю, я сразу узнал его. Это не допускавшая кривотолков показание, видимо, произвело сильные впечатления и на публику, и на присяжных. Заканчивая свою речь. Товарищ прокурор настоятельно потребовал, чтобы ввиду отсутствия Жавера были снова вызваны и допрошены по всей форме остальные три свидетеля — Бреве, Шенельдье и Кошпай. Председатель отдал приказание одному из приставов, и через минуту дверь из свидетельской комнаты отворилась. Судебный пристав, сопровождаемый жандармом, готовым в случае надобности оказать ему помощь, ввел арестанта Бреве. Публика ждала с замиранием сердц, Все как один затаили дыхание. На бывшем каторжнике Бреве была черная с серым куртка, обычная одежда заключенных в центральных тюрьмах. Это был человек лет шестидесяти, с физиономией не то дельца, не то плута. Такое сочетание не редкость. В тюрьме, куда его привели новые провинности, он сделался чем-то вроде тюремного сторожа. Начальство говорило о нем. Он старается быть полезным. Священники одобрительно отзывались о его набожности. Не следует забывать, что все это происходило в эпоху реставрации. — Бреве, — сказал председатель, — вынесенный вам приговор позорит вас, и вы не можете быть приведены к присяге. Бреве опустил глаза. «Тем не менее», — продолжал председатель, — «даже в человеке, осужденном законом, может оставаться, если того хочет божественное милосердие, чувство справедливости и честь. К этому-то чувству и взываю я в этот решительный час. Если оно еще не исчезло в вас, а я на это надеюсь, поразмыслите хорошенько, прежде чем мне ответить». Подумайте об этом человеке, которого вы можете погубить одним словом, и о правосудии, которому одно ваше слово может помочь в раскрытии истины. Это торжественная минута, и для вас еще не поздно взять обратно свои показания, если вы считаете, что ошиблись. Подсудимый, встаньте. Браве. Хорошенько вглядитесь в подсудимого. Напрягите память. И скажите, повинуясь голосу совести, продолжаете ли вы настаивать на том, что этот человек — ваш бывший товарищ по каторге Жан Вальжан? Бровя взглянул на подсудимого, потом повернулся к судьям. — Да, господин председатель. Я первый узнал его. И стою на своем. Этот человек — Жан Вальжан. Он прибыл в Тулон в 1796 году и освободился в 1815 году. Меня освободили годом позже. Сейчас у него придурковатый вид. Может, он поглупел с годами, а на каторге он был себе на уме. Я узнаю его. У меня сомнений нет. — Садитесь, — сказал председатель. — А вы, подсудимый, продолжайте стоять. Ввели Шенельдье. Это был бессрочный каторжник, о чем говорили его красная куртка и зеленый колпак. Он отбывал наказание в Тулоне, и его вызвали оттуда ради этого дела. Это был человечек лет пятидесяти, вертлявый, морщинистый, чедушный, желтый, наглый, лихорадочно возбужденный. Вся его фигура производила впечатление слабости и болезненности, но взгляд выдавал огромную внутреннюю силу. Товарищи по каторге прозвали его Шельмандье. Председатель обратился к нему приблизительно с теми же словами, что и к Бреве. При напоминании о том, что позорное наказание лишает его права приносить присягу, Шенельдье вскинул голову и вызывающе посмотрел на публику. Председатель попросил его сосредоточиться и спросил у него, Так же, как спрашивал у Бреве, продолжает ли он узнавать в подсудимом Жана Вальжана. Шенльдие покатился со смехом. Террас, узнаю ли я его? Да мы пять лет были прикованы с ним к одной цепи. Ты что от меня воротишь нос, старина? Садитесь, сказал председатель. Судебный пристав вел Кошпая. Этот второй бессрочный каторжник, прибывший, как и Шенельдье с Галер, и тоже одетый в красное, был лурдский крестьянин, настоящий пиренейский медведь. Когда-то он пас стадо в горах и из пастуха заметно превратился в разбойника. Кашпай был такой же дикий и казался еще более тупоумным, чем сам подсудимый. Он принадлежал к числу тех несчастных, которых природа создает в черне, делая их дикими зверьми, а общество довершает ее работу, превращая их в каторжников. Сделав попытку растрогать его патетическими торжественными словами, председатель спросил у него, как и у первых двух свидетелей, продолжает ли он без колебаний и сомнений настаивать на том, что в настоящем человеке узнает Жана Вальжана. — Это Жан Вальжан, — сказал Кушпай. — У нас его даже звали Жан Дамкрат. Такой это был силач. Каждое показание этих людей, несомненно говоривших искренне и чистосердечно, вызывало со стороны слушателей ропот, являвшийся дурным предзнаменованием для подсудимого. Ропот, который все возрастал и становился все более длительным, Всякий раз как новое свидетельство добавлялось к предыдущему. Подсудимый выслушивал их с тем удивленным выражением, которое, по мнению обвинителя, служило ему главным орудием защиты. После первого показания жандармы, ближайшие его соседи, услышали, как он пробормотал сквозь зубы. «Вот так-так, тоже нашелся». После второго он сказал громче и почти одобрительно — ловко. После третьего он вскричал «Ну и брехун!» Председатель обратился к нему. — Подсудимый, вы все слышали? — Что вы скажете теперь? Он ответил. — Я ведь говорю «Ну и брехун!» Громкий ропот поднялся в публике, и даже среди части присяжных было ясно, что участь этого человека решена. — Приставы, — сказал председатель, — водворите тишину, я закрываю прение. В эту минуту рядом с председателем возникло какое-то движение. Чей-то голос прокричал. — Бреве! Шенельдье! Кошпай! Взгляните к суда! Все, услышавшие этот голос, почувствовали леденящий душу ужас. Так он был скорбен и так страшен. Все взгляды устремились в ту сторону, откуда он раздался. Какой-то человек, сидевший среди привилегированных посетителей, позади судей, поднялся с места, распахнул низенькую дверцу в перегородке, отделявшей судейскую трибуну от публики, и теперь стоял посреди залы. Председатель, товарищ прокурора господин Баматабуа, Еще два десятка человек узнали его и воскликнули в один голос господин Мадлен.